Я не понял его. Ведь естественно, что при виде встающего покойника тебе бы бежать без оглядки. Прости, я ведь наблюдал за тобой. Ты даже не удивился. Мало того, ты еще и чокнулся с этой падалью. Неужели не испугался? Не знаю, — ответил я. Тогда пошли ко мне. Манечка будет бить нас, чем попала, но ты не обращай внимания. Она очень хороший человек, сам увидишь, редкая, замечательная женщина. — Мы пришли. Щеляков сказал через дверь. — Манюня, это я твой Миша, я не один с другом. Дверь на мгновение открылась. Чья-то могучая рука, с сгробастов писателя-заворотник, втянула его в квартиру с такой быстротой, с какой жалкую лягушку всасывают в трубу мощного насоса. Я услышал какой-то непонятный шум, Будто из одного ведра перелили жидкость в другое ведро, затем двери распахнулись, и по лестнице, теряя котелок и тросточку, скатился необъятный бегемот щеляков. Внизу дома я помог ему подняться. Он пошарил у себя в карманах и вручил мне ту самую карточку. — Только виноградное вина, — провозгласил он, — зато у Пашу мы встретим самое благородное общество Петербурга. Через двери пробился визгливый голос. — И больше не ходить? Шляются тут всякие. — Ничего, — говорил Щеляков, — банечка золотой человек, но мы пришли слишком рано. Выпьем и придем чуть попозже. В прошлом артист-неудачник Михаил Валентинович порвался со сцены, чтобы стать неудачником в литературе. но это не уменьшило его природного оптимизма и любви ко всему смешному. До сих пор жалею, что у меня пропала книга Щеликова о жизни домашних животных, собак и кошек с его дарственной надписью «Дай Бог, чтоб жизнь твоя шла просто, чтоб деток было бы штук доста, полста твоих, полста жены, мы для труда все рождены». Сейчас никто не читает Щеликова, А жаль. Нет, пожалуй, забавнее книги, чем его «Поцелуй» с точки зрения физиологии, гигиены, истории народов и философии. Щеляков сделал очень мало. Ему всегда мешала любовь к раблезианским радостям жизни и страстная погоня за смешными случаями, которые он даже коллекционировал в своей уникальной картотеке. Михаил Валентинович был человек образованный Выпуклый и оригинальный, но обжора и сластена, которого позже сразил миокардит, вызванный приступом хохота. Я потому задержался здесь на Щеликове, ибо именно он, ныне прочно забытый писатель, заронил во мне первое зерно настроений, которые позже определили мое будущее. А теперь спустимся в винный погребок на Загородном проспекте. Как сейчас вижу плотную фигуру Жозефа Пашу, крымского караима, выдававшего себя за француза, который давно плюнул на свой политехнический диплом, сделался хозяином подвала, пропитанного запахами вина и подгорелых пончиков. Здесь, в отдельном кабинете, винницы. образовалось нечто вроде подпольной секты оптимистов-неудачников, взявшие себя за правило по-масонски поддерживать друг друга в неурядицах жизни. Боже, кого я там только не повидал! Князь Голицын, известный винодел России, присылал в дар Пашу бочонки с вином лучшего крымского урожая, и тогда за общим столом можно было видеть почтенного сенатора и мелкотравчатого, Забитого нуждой чиновника, репортера и артиста, всех объединяла бочка с вином и полное забвение житейских неприятностей.